Глава восьмая. Алла ковыряла вилкой яичницу и периодически тяжело вздыхала. Кусок в горло не лез. Вторник наступил чересчур быстро. Как жаль, что его нельзя просто вычеркнуть из календаря. «Дочь, кофе уже холодный», — поторопила Аллу Татьяна Георгиевна. «Да, мам», — вяло отозвалась девушка, хватаясь за чашку. «Ты не заболела у меня?» Татьяна Георгиевна потрогала лоб дочери. «Температуры нет. А почему такая недовольная? В университете неприятности?» Алла покачала головой. «Нет, там все в порядке. Пока что». «С парнем поссорилась?» — продолжила допрос Татьяна Георгиевна. «Ага, поссорилась. Прибить готова», — подумала со злостью Алла. «Мам, у меня сейчас нет никакого парня». «Если ты из-за этого грустишь?» — расценила ответ по-своему Татьяна Георгиевна. «То это вообще ерунда. Посмотри за окно, Алла. Как ласково уже греет солнышко, как птички поют. Деревья практически все зелёные уже. Самая пора влюбиться». Алла улыбнулась маме. «А ведь правда, что грустить в такую погоду из-за всяких сумасшедших, закомплексованных парней, когда вокруг полно нормальных, красивых, адекватных? Тот же Заяц. Эх, а почему Рита отрицает очевидное, что он настоящий красавчик? Ну да». Занятия прогуливает. А зачем ему вообще эти пары сдались? Он делает успехи в хоккее. Если пробьется в лигу выше статусом, вообще забот не будет. К тому же из хорошей интеллигентной семьи. Вот бы ей попался Артем на распределение итоговых проектов. Вряд ли бы он наговорил Алле столько гадостей, как Владлен. А может, они бы и в кино сходили? Или в кафе? Ромашина даже не понимает, как ей повезло. «Ну, а после занятий идём на роликах кататься», отвлекла от приятных мыслей Аллу Татьяна Георгиевна. Девушка осторожно взглянула на маму, лицо которой при упоминании о тренировке сделалось мечтательным. А у Аллы даже во рту горько стало от этого вопроса. «Идём», — сдержанно кивнула девушка. «Надеюсь, сегодня Влад даст добро на тренировку в парке». От упоминания о Владе, Аллу передернула. «И я на это надеюсь, мам!» Криво улыбнулась она. «Тогда после пар я заеду за тобой в университет. Хорошо, что у меня отпуск, правда?» С этими словами Татьяна Георгиевна поднялась из за стола и поцеловала дочь в макушку. Как назло, погода сегодня и правда стояла чудесная. Так можно было хотя бы перенести сегодняшнее занятие на роликах. Поскорее бы этот кошмар закончился. Со стороны Алла казалась невозмутимой, язвительной девушкой, которая за словом в карман не полезет. На самом же деле её очень легко было ранить. И Владлен был практически первым человеком, который на это решился. Просто раньше никому и в голову не приходило конфликтовать с Аллой. Свою слабость она скрывала за дерзостью, кокетством и чарующей улыбкой. А Владлен, чарам Гехт, увы, не поддался. Зайдя в аудиторию, Алла уже по привычке первым делом бросила взгляд на первую парту. Паршуков сидел на своем месте, что-то старательно записывая в тетрадь. «И это на перемене!» «Точно чудик!» Алла глазами отыскала Риту и, пробираясь сквозь толпу своих шумных однокурсников, направилась к подруге. «Привет! Как хорошо, что сегодня одни лекции!» Поприветствовала она Риту, бросая вещи на стол. Ромашина тоже что-то увлеченно строчила. «Это почему же хорошо?» Не отрываясь от тетради, поинтересовалась Маргарита. «Можно поспать, если ты, конечно, не возражаешь. Я не выспалась, а в интернете всю ночь сидела. С таким парнем классным переписывалась. Из Австралии!» «Из Австралии?» — удивилась Рита, быстро взглянув на подругу. «Ага, я решила подтянуть свои знания по иностранному языку». На самом деле Алла общалась с парнем, который когда-то учился в соседней школе, но переписка с заморским кавалером, это звучало солиднее, что ли. Ромашина одобрительно кивнула и не стала приставать к Алле с расспросами. «А ты что там так усиленно молюешь-то?» — поинтересовалась Алла. «Что-что, задачи решаю», — проворчала Рита. Ромашина Алли за воскресенье и понедельник все уши прожужжала, что заяц уже решил несколько задач. «Если честно, у меня шарики за ролики заходят, а ответы не сходятся!» Вздохнула устала Рита, откидываясь на спинку стула. «Господи, так не решай!» а Воскликнула Алла, доставая из сумочки толстый блокнот и несколько ручек с цветными чернилами. «Как это не решай? Ты что, не слышала?» «Я тебе рассказывала, что заяц уже начал!» «Это я и слышала, раз триста уже!» Рассердилась Алла. Ты мне уже зомби напоминаешь со своими задачами. То, что задали практически на весь семестр, ты решила за два вечера сделать?» Арита Рита отстраненно взглянула на подругу. «Мне кажется, Артему вообще по барабану. Сколько ты там задач решила?» резонно заметила Алла. «Он даже не утруждает себя на пары ходить». «Почему же? Сегодня Тёма в универе. Вон он. Сидит за четвертой партой, рядом с Денисовым». Алла отыскала глазами Артема. «Действительно, вон не верь», — хмыкнула она. «Только он дрыхнет. Вон развалился за партой, натянув на голову капюшон, пока ты тут пыхтишь». Рита только отмахнулась. Аллу злость брала. Она-то еще ничегошеньки не решила и не написала. Впрочем, девушка всегда жила по принципу «Я подумаю об этом завтра». «Я как Скарлетт О'Хара», — утешала себя Алла, откладывая все на последний момент. «Ты просто ленивая задница». Возражала Маргарита. Поначалу Алла спорила с Ромашиной на эту тему, но потом плюнула. «Это у Риты одна общественная работа на уме, а у нее, Аллы, личная жизнь всегда кипит». «Сегодня у тебя день Икс?» отодвинула наконец от себя тетрадь Рита. «Ты имеешь в виду тренировки с Паршуковым?» поморщилась Алла. «Ага». «Лучше не напоминай». Грустно вздохнула Алла. «Вон он сидит». Вытянулся по струнке. Лох обыкновенный. И самое интересное, что там на роллер-дроме он такой расслабленный и со стороны кажется, что даже будто нормальный. Все пятнадцатилетки по нему с ума сходят. А самим собой он становится только при мне. Может, я напоминаю ему об универе, где он, в принципе, никто? «Он наш староста», — поправила Аллу Рита. «Ну, с ним же никто не общается», — скривилась Гехт. «Слушай» задумалась Рита. «А как определить, где Паршуков настоящий? Почему ты думаешь, что он там играет свою роль, а не здесь?» Алла замолчала. «Вот-вот, Аллочка!» вздохнула Рита, сверля взглядом в спину Артёма. «Фиг сразу этих мальчишек разберёшь, какие они на самом деле». Заяц будто почувствовал, как на него смотрит Рита, поднял голову от парты и обернулся к девушкам. Ромашина тут же показала одногруппнику язык. Заяц тихо рассмеялся и подмигнул. «Это он тебе?» рассеянно поинтересовалась Алла, думая о Паршукове. «А кому еще?» — откликнулась Рита. «Мигает еще сидит, светофор недоделанный». Все занятия Алла непроизвольно смотрела в спину Паршукова, но тот, как обычно, ни разу к ней не обернулся. К вечеру погода начала портиться. «Посмотри, какие тучи!» — не могла сдержать улыбку Алла. Татьяна Георгиевна невозмутимо вела машину. «Если пойдёт дождь, останемся заниматься на крытом роллер-дроме. Вот и всё», — ответила она. «Чёрт, мама, ты непоколебима», — с раздражением подумала Алла. «Сдались ей эти ролики. Лучше бы они вместе записались в кружок, где учат крестиком вышивать. Нервы бы точно были целее». Когда Алла вышла из машины, её юбку подхватил прохладный в синий ветер. Девушка увидела, как на крыльце школы стоит Владлен в компании двух девчонок. Алла обратила внимание, что одногруппник смылся с последней пары пораньше. Теперь стоит тут ляс и точит с ученицами, смеётся. За весь день глаза успел намазолить. Алла с раздражением захлопнула дверь маминой машины. Вышла слишком громко. «Алла!» – воскликнула мама. «Извини!» – буркнула девушка и пошла вслед за Татьяной Георгиевной к школе. Когда они поднялись на крыльцо, Владлен схватил Аллу за рукав короткого плаща. «Переодевайся, я жду тебя здесь», — коротко бросил он. Его спутницы во все глаза осматривали Аллу. Та, в свою очередь, со злорадством отметила, что две эти замухрышки ей в подмётки не годятся. «Куда мы поедем?» — хмуро спросила Алла. Татьяна Георгиевна уже скрылась за дверью. «В парк», — невозмутимо ответил Владлен. Ты уверен, что я справлюсь?» Усомнилась Алла, глядя на пасмурное небо. «Я еще не очень хорошо катаюсь, к тому же ветер сегодня такой». Одна из девушек хихикнула, но Алла так воинственно на нее глянула, что та сразу примолкла. «Наверняка эти девчонки видели в зале, насколько Алле плохо дается катание на роликах». «Уверен», — ответил Владлен и отвернулся, давая понять, что спорить на эту тему он не собирается. Алла тяжело вздохнула и пошла переодеваться. Если в прошлый раз она хотела оказаться на месте мамы и отправиться кататься в парк, то сегодня она этой поездки опасалась. Какое-то дурное предчувствие не покидало девушку. А может, общество паршукова так на нее влияет? В любом случае, поцеловаться с асфальтом страшнее, чем с прорезиненным полом. А если они попадут под дождь и порывистый ветер, Татьяна Георгиевна несколько удивилась, когда узнала, что дочь и ее инструктор Влад отправляются в парк. «Эдуард боится, что начнется ливень», — сообщила она Алли. «Поэтому мы сегодня остаемся заниматься в зале». «Так а я о чем?» — с нескрываемым раздражением воскликнула Алла. «Говорю ж, этот Влад дурной какой-то. Помоги застегнуть шлем, что-то не получается». «Ну, все-таки Влад инструктор, ему виднее» ответила Татьяна Георгиевна, подъезжая на роликах к Алле. «Может, это его методика. Третье занятие проводить в парке». «Может, и так», буркнула Алла, осторожно отталкиваясь от двери. «Ладно, я поехала. Поминай, как звали, мама». «Ну ты и болтунь, Алочка, махнула ей вслед Татьяна Георгиевна. «Ладно, ладно, вот расшибусь и будете все знать», со злорадством подумала Алла. «К черту этот экстрим! Владлен помог Алле спуститься с крыльца. «Давай дальше сама», — великодушно разрешил Владлен. «До дороги». «Как уже?» — растерялась Алла. «Асфальт после роллер-дрома казался таким неровным и опасным». «Уже, ты научилась в зале правильно переносить свой вес с одной ноги на другую. Так в чём же дело?» «Ты уверен, что я научилась?» Вновь усомнилась в своих силах Алла. «Что ты заладила? Ты уверен, ты уверен, уверен!» С раздражением ответил Владлен. «Ты сама в себя не веришь. С таким настроем ничего из тебя не получится». «Но я ведь даже тормозить не умею нормально!» Накинулась на инструктора Алла. «Я буду тебя держать за руку, а в парке отработаем. Сегодня еще раз. Как правильно тормозить?» Пояснил Владлен. «Но хотя бы до дороги ты сможешь доехать?» Парк находился через дорогу от роллер-школы. Алла кое-как проехала самостоятельно несколько метров и аккуратно затормозила. Все-таки эти торможения давались ей непросто. «Вот», — ехал рядом Владлен, — «выдвинь правую ногу вперед и приподними на себя носок. Ну же! Через дорогу я одна не поеду», — жалобно отозвалась Алла. «Влад, я боюсь», — парень протянул руку. Вдвоём они быстро пересекли широкий пешеходный переход и по-прежнему, крепко держась за руки, отправились в сторону уже зелёного большого парка. Наверное, со стороны они могли сойти за влюблённую пару, если б не ехали молча, с напряжёнными лицами, особенно Алла. Она быстро семенила ногами, гремела роликами, шлем съехал на глаза. — Чего хорошего в этих роликах? — проворчала она еле слышно. Но Владлен расслышал её риторический вопрос. «Укрепляются практически все мышцы», — ответил парень. «Повышается выносливость сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К тому же ты просто получаешь кайф от езды, посмотри вокруг». Но Алла смотрела исключительно себе под ноги и никакого кайфа не получала. В парке, несмотря на пасмурную погоду и будний день, было много народа. «Господи, да он кишит людьми!» — ужаснулась Алла, подняв глаза от асфальта. «Я сейчас собью какого-нибудь ребёнка». Раслабься, не накручивай себя», — приказал ей Паршуков. Они выкатились на асфальтированную аллею парка, предназначенную для роллеров. Алла осмелилась посмотреть по сторонам. И правда, хорошо тут. Из-за сосен была видна небольшая река, на которой проводили тренировку байдарочники. Хвойный прохладный воздух кружил голову. Эх, еще бы солнышко, где-то далеко громыхнуло. Владлен легко скользил рядом, спрятав одну руку за спину. Парень думал о чём-то своём. Алла боялась начать разговор. Боялась, что вот он сейчас опять её высмеет. Она не сдержится, заплачет. Интересно, о чём он думает? А вряд ли о ней. Лицо уж какое-то больно блаженное. «Ты ещё не приступал к проекту?» Набравшись смелости, поинтересовалась, наконец, Алла. «Нет», — получила девушка односложный ответ. «Хм, немногословно. Что ж, если он не хочет с ней разговаривать, она не будет навязываться. Ей неплохо и в тишине кататься». Над головой вскрикнула какая-то птица. «А ты?» — немного погодя спросил о Владлен. Алла вздрогнула. Она даже не ожидала, что парень о чём-то её спросит. «Тоже пока не приступала». Неожиданно криво улыбнулась Алла. «Как-то всё не до этого». Алла ожидала, что Владлен опять начнет говорить с издевкой, мол, что тебе, Гехт, не до этого. На свидание то и дело бегаешь или все время в Фейсбуке сидишь. Но Паршуков промолчал. Странный он сегодня какой-то. Может, на него так свежий воздух влияет? Едет плавно, с гордо поднятой головой, волосы прикольно так развиваются. Себе на уме парень. Никто с ним не дружит, а он задается чего-то. А вот для Аллы мнение других людей многое значит. Она непроизвольно ищет у остальных одобрения. Даже перед Владленом робеет. Хотя какое ей может быть дело до мнения человека, который к ней с таким пренебрежением относится? Мимо быстро проехала на роликах какая-то парочка. Похоже, влюблённых, крепко держащихся за руки. Рыжая девушка звонко смеялась, что-то оживлённо рассказывая своему светловолосому парню. Алла непроизвольно съёжилась. Почему у неё не получается катиться так легко и грациозно? «Что я делаю не так?» рассердилась она. «Ты слишком быстро переставляешь ноги, делаешь маленький шаг, от того спотыкаешься, расслабься». Легко сказать. Алла уже запыхалась. Они заехали вглубь парка, Алла решила передохнуть и притормозила у сырого пня. «Фу, не могу больше, устала». Владлин остановился неподалеку. Он стоял, облокотившись а высокую сосну и смотрел под ноги. Алла внимательно разглядывала профиль одногруппника. Кажется, впервые за три года, что они учатся вместе, она так открыто смотрит на Владлена. А он даже симпатичный. Ему бы прикид поменять и характер. Уж больно своенравный молодой человек, категоричный. «Что ты уставилась на меня?» грубо спросил Владлен, пытаясь скрыть смущение. «А что, нельзя?» растерялась Алла. Опять его недовольный надменный тон, До этого девушке казалось, что они начинают нормально общаться. Невозможный человек. Слишком переменчиво у него настроение. «Нельзя!» — отрезал Паршуков. Алла пожала плечами. Она оттолкнулась от пня, хотела проехать немного дальше, но тут ей под ноги попала ветка. Девушка запнулась и полетела в сторону сосны, чудом в нее не врезавшись. Владлен даже не пошевелился. Алла обняла шершавый ствол дерева, с которым мгновение назад едва не поцеловалась. «Какое позорище! Будь все проклято!» — ужаснулась про себя Алла. «Почему ты не смеешься надо мной?» — сухо поинтересовалась девушка. Именно такой реакции она ожидала от Владлена. «Поверь, я и не такое видел от своих учеников!» — спокойно ответил парень. «Как же он общается с остальными учениками?» — этот вопрос мучил Аллу. Там на крыльце эти две девчонки смеялись над его шутками. Серьезно, он умеет шутить? Али не верилась. «Можно вопрос?» Не выдержала девушка. «А ты только со мной такой колючка? Или это в принципе у тебя такая манера общения? Рита говорила, что в жизни ты адекватный парень. Но когда мы остаемся один на один, то извини, верится в это с трудом». «Извиняю тебя», — прервал ее Паршуков. «Ты отдохнула?» «Время не резиновое, через полчаса у меня новый ученик, а ты всё стоишь, прохлаждаешься, с деревьями обнимаешься». Парень первым вновь выехал на асфальтированную дорожку. Алла вспыхнула. «А может, я люблю это самое, пообниматься? В этом ты меня всё время обвиняешь». «Господи, Гехт, что ты несёшь?» Ужаснулась самой себе Алла. Владлен Паршуков оказывал на неё какое-то магическое действие. Говорить и делать глупости рядом с ним выходило чаще, чем обычно. «В этом я не сомневался», — как-то странно усмехнулся Владлен. Алла сжала кулаки. Настроение её было подобно пасмурному небу над головой. Здесь, в лесу, Алла уже потерялась. И где они вообще? Эх, умела бы она хорошо кататься, сейчас бы укатила, куда глаза глядят от этого зазнайки. После такого диалога девушке не хотелось брать Владлена за руку, Она гордо проехала мимо замешкавшегося Паршукова. «Эй, ты знаешь дорогу?» — окликнул ее парень. «Эй, своим малолетним подружкам будешь говорить!» — фыркнула Алла, продолжая набирать скорость. Владлен поехал за ней. «Алла, я не шучу. Тут недалеко начинается трасса, ты плохо тормозишь. Давай сюда руку». «Ха, я что, трассу не замечу?» — со злорадством подумала Алла. «И не подумай подать свою руку такому, как ты!» Выпалила девушка, продолжая разгоняться. Аллея была очень ровной и просторной. Одно удовольствие ехать по такой классной дороге. Алле показалось, что теперь у неё отлично всё получается. Всё дело в Паршукове. Ну, конечно, это из-за него она была так зажата и боялась всё сделать неправильно. А одна она едет очень резво, если не быстро. Алла даже расправила руки. «Юху!» — крикнула девушка. «Я лечу!» «Конечно, ты летишь, ненормальная!» Услышала она сзади голос Владлена. «Тут крутой склон!» Только теперь Алла обратила внимание на то, что она действительно катится с горки, причем с огромной скоростью. Боковым зрением девушка успела отметить, как быстро мелькают ветки, мимо которых она проезжает. Шлем опять съехал на глаза, от напряжения на лбу выступил пот. «Так, а как тормозить-то на такой скорости?» Аллу охватила паника. «Влад!» – пискнула она. «Как мне остановиться?» Паршуков не отзывался. «Где он?» «Он хотя бы едет за ней?» Похоже, отстал. Алла ехала все быстрее и быстрее. Может, просто сгруппироваться и упасть? Но она не умеет группироваться. «Мамочки!» «Так и шею можно сломать!» Алла не ожидала, что трасса окажется перед ней так скоро. Сердце бешено стучало. Казалось, еще немного, и оно выпрыгнет из груди. Девушка с визгом на полусогнутых ногах выехала на дорогу. Откуда-то справа раздался беспрерывный сигнал автомобильного клаксона, от ужаса заложила уши, резкий толчок. И вот изнеможенная Алла в крепких объятиях Владлена. Парень с девушкой повалились на пыльную обочину. Алла трясущимися руками схватилась за рубашку своего спасителя. От пережитого было трудно дышать. «Влад, Влад!» — повторяла Алла дрожащим голосом. «Как страшно, Влад!» Владлен все так же крепко прижимал к себе Аллу и молчал. Девушка зашлась в беззвучном плаче. «Кажется, этот день она не забудет никогда». Паршуков время от времени осторожно проводил рукой по вздрагивающей спине Аллы. Мимо с шумом проезжали машины. Многие водители с интересом смотрели на парочку, которая сидела в обнимку на грязной обочине. Алла, немного успокоившись, решилась взглянуть на Владлена. «Влад, я...» начала она пересохшими губами. «Я даже не знаю, как выразить свою благодарность. Ты ведь мог сам погибнуть, спасая меня. Ты рисковал своей жизнью». Тут Алла заметила, что в глазах парня стоят слезы. «Владлин, ты плачешь?» – прошептала Алла. «Я не мог допустить, чтобы ты погибла», так шепотом ответил ей Паршуков. С неба упали первые крупные капли, Алле хотелось, чтобы они смыли все воспоминания, недомолвки, споры, слезы. Казалось, что с наступлением дождя забудется все плохое, и начнется хорошее. «Ура! Я решила добрую половину задач?» «Да кто о чем, а Ромашина об уроках!» Я сидела за кухонным столом, слушая музыку в наушниках и попивая любимый домашний компот. «Ну что, заяц, теперь я впереди!» «Гены у него, видите ли, задачки по физике он любит решать». На кухню зашла мама, она что-то говорила мне беззвучно шевеля ртом, я стянула наушники. «Господи, Рита, первый час ночи, ты целый вечер за учебниками, у тебя глаза краснющие», – услышала я. «Ага, мам, иду», – довольно заявила я. Дело в том, что я, наконец, пришла к окончательному решению. Даже уже договорилась с Зайцем о встрече, на которой продемонстрирую ему свою выполненную работу. Когда я глядела сегодня на парах на потерянную Алку, у меня сердце кровью обливалось. Знатно же ее Паршуков достал. Именно поэтому я завтра разорву с Артемом партнерское соглашение. Разумеется, для начала похвастаюсь задачами, а уж потом распрощаюсь. В принципе, я бы и дальше могла изводить Зайца, и в конце концов он бы все-таки решил избавиться от общения со мной. Ну а время не терпит. Но не могу я из-за подруги тянуть с этим делом, бросить алочку, одну выполнять задачи. Ладно, ради дружбы рискну своей оценкой. Отступать дальше некуда. А ты чего такая счастливая? Удивилась мама, провожая меня в комнату. Я у тебя, мама, очень благородный человек, сообщила я ей. Рита обычно так не выпячивают свое благородство, покачала головой мама. «Ну, это обычно. А я необычный человек. Не отставала я». «Наш Ромка прав. Иногда тебя заносит», — засмеялась мама. «Интересно, найдется на свете такой человек, который даст тебе по кумполу, немножко усмирит твой пыл?» «Не надо мне ни по какому кумполу», — обиделась я. «Это пусть ваш Ромка по нему получает. Заносят меня, видите ли». Мама тихо рассмеялась. «Спокойной ночи, Рита. Мой благородный и очень скромный человек». Я зашла в свою комнату, вывалила учебники на тумбочку и легла в постель. Позвонить Алке? Обрадовать её, что теперь мы будем работать в паре? Кстати, странно, что она мне весь вечер не звонит. Как там, интересно, у неё очередная тренировка прошла. В выходные обзывалась, когда я трубку не брала. Так её распирало пожаловаться на Паршукова. А тут ни слуху, ни духу. Я схватила телефон. Аллочка точно не спит ещё в это время. Подруга не сразу взяла трубку. «Ал, привет!» Негромко сказала я. «Какие новости?» «Привет, Ритик. Да так, есть кое-какие». Отозвалась Алла каким-то потерянным голосом. «Ладно, все новости потом. Слушай, я приняла решение уйти от Артёма. Теперь мы сможем работать над проектом вместе». «Спасибо, Рит, но не надо идти на такие жертвы». «Да какие там жертвы?» Скромно отозвалась я. «Не дури». «Нет, я серьёзно». «Оставайся пока в паре с зайчиком». «А как же ты?» растерялась я. «Ты же ненавидишь Паршукова». Ответ подруги потряс меня до глубины души. сопяв трубку, Алла тихо проговорила. «Рит, я его, кажется, уже это... Наоборот, люблю».